Наблюдая за ней, он видел, она поняла, что находится в опасности, и теперь, как ему казалось, выжидала. Энн всегда знала, чего хочет. Ей присуща была настойчивость, неусложненная, как у Флёр, современными веяниями, и решимость у нее была. Юные годы на родине, в Южной Каролине, она прожила просто и самостоятельно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 Смотрела прямо перед собой, хмурилась. Он подошел и поцеловал ее. «Не раскрывайся, родная!» И натянула одеяло. Она откинулась на подушку, смотрела на него. И он опять спросил себя, что она видит. На следующий день Джун встретила его словами. «Так флер была здесь вчера и подвезла тебя. Я ей сегодня сказала свое мнение на этот счет».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 Харалд в расстроится. «А ну его, Харалда!» Джун взяла его за отворот пиджака. «Я совсем не то хотела сказать. Портреты получатся изумительные. Я только хотела сказать, что вам не надо здесь встречаться». «Ты сказала это, Флёр?» «Да». Джун рассмеялся, и смех его прозвучал жестко. «Мы не дети, Джун!» «Тэн сказал...»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 и он отправился домой один. Следующий день был воскресенье, и он не приезжал в город. Но в понедельник, выходя от Джун после сеанса, он увидел, что автомобиль Флер стоит у подъезда. «Сегодня я уж тебе покажу мой дом. Вероятно, Джун с тобой говорила, но я, раскаявшаяся грешница, Джон, полезай». И Джон полез. День был серый.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 Флеру краткой на него взглянула. Так оставим эту скользкую тему. Я даже не знаю, смогла ли бы я говорить с тобой об искусстве. Ты видала статую Сент Годенса в Вашингтоне. Да, но это для нас в Йожжо. Ах так! проворчал Джон. Чего же нужно людям? Ты знаешь так же хорошо, как и я. То есть, чтобы было непонятно,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 сказал Джон. «Он хочет посоветоваться со своим дядей, отцом Флер. Кстати, ты за последнее время видел Флёр?» «Да, сегодня видел. Она довезла меня до Доркинга и показала мне свой дом». От взгляда его не ускользнуло выражение лица Холли. Тень раздумья, лёгшая между бровями. «Мне что, нельзя с ней видеться?» — сказал он резко. «Только тебе об этом судить, милый. Джон не ответил, но как только увидел Энн, рассказал ей. Ни лицо ее, ни голос не дрогнули. Она спросила только, как поживает Флёр, и как ему понравился дом. В эту ночь, когда она, казалось, уснула, он лежал без сна, с недаемыми сомнениями. «Так если человек не свихнулся, это случайность, да?»